Глава семнадцатая Утром Катя проснулась на привычном месте, на раскладушке в приемной Артема. Проснулась от звуков какой-то возни. Подняв голову, она с удивлением увидела рабочих, которые затаскивали в приемную какое-то громоздкое сооружение. Они тащили, а Матвей командовал. он туда в угол! Вот так! Только аккуратнее!» «И что это?» — спросила у него Катя. «Кровать!» — объяснил Матвей. «Вернее, шкаф!» «А если точно, шкаф-кровать!» «Очень хорошая вещь!» «Я подумал, тебе, наверное, неудобно на раскладушке, а это почти настоящая кровать!» «Дорогая, наверное?» «Ну, у меня вчера зарплата была, и ты решил купить мне шкаф!» «Кровать!» — поправил Матвей. «То есть, без всяких мыслей, просто чтоб спать!» — Это очень трогательно, — усмехнулась она. — Но надо было меня сначала спросить. — Я съезжаю. Матвей был явно расстроен. — Куда? — К отцу? — Посмотрим, — сказала она с независимым видом. — Раньше у меня здесь брат жил, а теперь, когда у него женщина появилась, чего я тут забыла, правильно? — Значит, он тебе все-таки помог. — Он мне? — Это я ему помогла, не сойти с ума в одиночестве. Но он все равно сошел и поехал жить к своему суррогату. Почему к суррогату? Потому что Артем любит только одну женщину, Дашу. А все остальное только сублимация. И тут предмет их вдумчивого обсуждения вошел в приемную. Грязный, в разорванной одежде, но полный энергии. Матвей, найди мой старый телефон, приказал на ходу. Он в ящиках где-то должен быть. Дай рубашку какую-нибудь погладить И спустя короткое время, приведя себя в приличный вид и вооружившись старым телефоном Матвея, он поехал на свидание с бизнесменом Игорем Александровичем. В кабинете бизнесмена все было как при первом свидании. Хозяин также радушно встретил гостя, пригласил сесть, после чего спросил, «Ну что, будем проводить сеанс, или как это у вас называется?» «К сожалению, в психологии не существует методов, чтобы избавить человека от депрессии, которая еще не началась», — сказал Артем. «Поэтому план другой». «Заинтриговали». «Мы поедем к вашему сыну. Вы его убьете, получите свою депрессию, и уже тогда, по факту, будем с ней работать», — заключил Артем. Фраза была, в общем, бессмысленная. Ключевым в ней было слово «сын», и Игорь Александрович на него отреагировал. Ведь он не говорил психологу, кого собирается убивать. Выяснили все-таки. Протянул он. Артем кивнул. И даже успел с ним пообщаться. Так что лучше не медлить, пока он не свалил за границу. Однако Игорь Александрович ехать не торопился. Ему хотелось узнать. И что вы о нем думаете? Спросил он. Мразь, уверенно ответил Артем. Которая на сто процентов заслуживает смерти. Неожиданно. — сказал хозяин кабинета. — А зачем вам ехать вместе со мной? Вам не кажется, что мои отношения с сыном — это наше сугубо семейное дело? — Сейчас даже собаку убить. Уголовное преступление, — отвечал Артем. — А тут человек. Я думал, вы будете не против меня замазать, чтобы я точно потом не настучал. Игорь Александрович улыбнулся, откинулся в кресле. — А теперь давайте я скажу, что я думаю. Артем Александрович, — сказал он, — я думаю, вы меня провоцируете. Надеетесь вызвать какой-то, не знаю, как правильно сказать, внутренний протест. Заставить понять, что я делаю что-то неправильное. Проблема в том, Артем Александрович, что я и без вас знаю, что делаю неправильные вещи. Но иногда нам приходится поступать так, как не хочется, потому что мы — люди. а люди отличаются от животных тем, что у них есть принципы. Понимаете? — Понимаю, — сказал Артем. — Но пока это только слова. Так мы едем или нет? — Думаете, у меня кишка тонка? Хозяин кабинета снова улыбнулся. — Вы меня плохо знаете. Очень плохо. Мы едем, и если уж вы решили замазаться, имеете мужество отвечать за свои слова. Артем молча кивнул. Они с Игорем Александровичем сели в машину и отправились на одну из дач владельца специфического бизнеса. «Приехали». Игорь Александрович дал команду, и охранники вывели из ворот дачи, закованного в наручники Марата. Всунули ему в рот кляп и уложили на пол машины, прямо под ноги Игорю Александровичу и психологу. Пока проделывалась эта операция, бизнесмен спросил Артема. «Еще не передумали?» «Нет-нет, все в силе», — ответил тот. «Я с вами. Только одна просьба. Телефончик не одолжите». Бизнесмен посмотрел на него с подозрением. Артем объяснил. «У меня папа болеет». Игорь Александрович кивнул, протянул телефон. Артем набрал номер отца, сказал «Привет». «Катя приехала?» «Нет». «Сказала сразу к тебе. Часа три назад». «Может, с подружками где-то застряла». «Хорошо». «Мы оба с тобой не лучшие воспитатели, так что лучше на нее не давить». «Я тебя наберу, если она к ночи не появится, ладно?» И он вернул телефон владельцу. «Дочь?» — спросил тот. «Нет, сестра, тоже характер сложный», — вздохнул Артем. «Но не до такой степени». И кивнул на лежащего у него под ногами Марата. Тот что-то мычал сквозь кляп, но понять было нельзя. Охранники сели в другую машину, и оба авто тронулись в путь. Остановились где-то в глухом месте, еще более глухом, чем то, куда привозили Артема. Марата вывели из машины, поставили на колени. кляпы изо рта вынули, зато надели на голову мешок. Так же, как накануне Артему. Как только рот у него освободился, Марат стал кричать. «Ты этого не сделаешь! Так нельзя! Нельзя! Так никто не делает!» «Никто не хочет так делать. Это правда», — отвечал Игорь Александрович. «И я не хочу». Он обернулся к Артему. «За что мне это? Не знаете?» «Я психолог, а не священник», — ответил тот. «Хреновый вы психолог», — заметил бизнесмен, доставая пистолет. Через плечо скомандовал охранником. «Идите все в машину». Все молча потянулись к дороге. Артем сказал. «Я посмотрю, с вашего позволения». У Марата началась паника. Он вертел головой, стараясь хоть что-то рассмотреть сквозь мешок. «Папа!» — кричал. «Папа! Папа!» «Я честно пытался сделать из тебя человека», — с грустью в голосе произнес Игорь Александрович. Кажется, это была прощаленная речь. «Все тебе дал!» «Это не моя идея!» — кричал Марат. «Это Ромыч! Психолог это подтвердит! Он сам сказал! Скажите ему!» «Это уже неважно — ответил бизнесмен. Спросил у Артема. «Ну что, вы все еще готовы?» Один мой знакомый заметил, что жизнь — это такая штука, в которой бывает всякое. По-моему, очень точно. Я разные вещи видел, но <связь> как убивают своих детей за собственные грехи, еще нет. И с большим интересом посмотрю. Ключевым здесь было слово «собственные». Клиент должен был на него среагировать, и он среагировал. «Мои грехи?» — спросил. «Это я, что ли, скрысил у своих?» «Вы воспитали такого сына», — отвечал Артем. «Это ваша вина, в первую очередь? И наказываете вы сейчас себя?» Игорь Александрович внимательно посмотрел на стоящего перед ним сына. «Знаете, как бывает», — сказал. «Встречаешься с сыном и чувствуешь, что это твое. Глаза твои, волосы, привычки. А тут ничего. Абсолютно чужой человек. Артем пожал плечами. Тогда стреляйте. Чего тянуть? Момент был опасный. Но он был уверен, что теперь, начав разговор о сыне, клиент уже не выстрелит. И правда, тот продолжал держать пистолет, направленный в голову сына, но не стрелял. амарат кричал не надо пожалуйста не надо ты психолог я же тебя не убил я же тебя пожалел а ты зачем ты это закономерный итог ваших отношений с отцом ответил ему артем у него не хватило ума тебя воспитать а у него не совершать идиотских поступков он вновь рисковал бизнесмен мог обидеться на слова о нехватке ума и он обиделся сказал осторожнее Артем Саныч. У меня все-таки оружие в руках». «Я вас понимаю», — заверил Артем. «Я тоже не участвую в воспитании собственного сына. Вы пытались заменить заботу деньгами, и видите, к чему это привело?» «Не знаю, что у вас за ситуация, а я просто не знал о его существовании», — сказал бизнесмен. «Так что моей вины тут нет». «Конечно нет», — успокоил его Артем. «Когда вы его нашли, он еще подростком был?» да — Ему четырнадцать было, — сказал Игорь Александрович. — Пятнадцать, — поправил Марат. — Пятнадцать было. — Как это было, помните? — спросил Артем. — Помню, конечно. Бабка его мне позвонила. Не знаю, где телефон взяла. Сказала, что дочь умерла, а у нее сын остался. Мой. Честно говоря, я не поверил. Мы еще генетическую экспертизу делали. Знаете, что показало? Девяносто девять процентов совпадения. Девяносто девять процентов. Понимаете? «У меня, с этим придурком. Думал, может, если к себе заберу. Что-то путное из него сделаю. Кровь-то не водится». «Вы сами в неполной семье выросли?» «Я вообще детдомовский. У тетки жил несколько лет, пока она не померла. А потом казенная койка. А откуда знаете?» «Это распространенная проблема», — объяснил Артем. «У вас просто нет опыта общения отец-сын. Вы не знаете, что с ним делать. Чувствуете, что потеряли время и злитесь на себя». «Да за что злиться?» — воскликнул Игорь Александрович. «Я же вообще не знал, что он есть. Я все сделал, чтобы его человеком вырастить». Артем покачал головой. «Поздно. Пятнадцать лет — это уже сформировавшаяся личность, и ее нельзя перевоспитать. Просто дав все, чего у вас самого не было в его возрасте. Деньги, машины. Вы пытались увидеть в нем подобие себя. До сих пор пытаетесь. И подарить все, чего не было в вашем детстве». Вы представляли, как бы вы сами вели себя по отношению к благодетелю, который дал бы вам все это. А потом смотрели на него и понимали, что он не ценит этого. Он не понимает. И вы не верили, что превратились бы в такого же придурка, если бы вас так воспитывали. Конечно, не превратился бы, убежденно сказал Игорь Александрович. У меня в свое время по неделям крошки во рту не было. А этот тварь жрет, пьет и еще у меня же крысит. И теперь вы пытаетесь вычеркнуть его из своей жизни, так же, как вычеркивали другие свои недостатки. Иначе вы бы не выжили. Но наши дети не обязаны становиться нами. У них своя жизнь и своя судьба. Вы думали, что в нем проснется ваша кровь, но одной крови мало. Можете выстрелить, но проблему это не решит. Вы все равно воспитали придурка, и это уже не изменится. Неважно, почему так случилось. но это ваша ошибка, не его, и вам с ней жить. Все нужные слова были сказаны, и после этих слов, после этого неспешного обсуждения, бизнесмен Игорь Александрович уже не мог выстрелить. Артем был готов за это ручаться. Вот сейчас, сейчас. — И что вы предлагаете? — спросил Игорь Александрович после некоторого молчания, и услышал совершенно неожиданный ответ. — Женить? — Ответ прозвучал, как родившийся только что. На самом деле Артем пришел к этой мысли еще вчера, сразу после того, как узнал имя крысы. «Что?» — опешил отец. «Чего?» — опешил сын. «Жените его!» — повторил Артем. «К счастью, люди имеют тенденцию размножаться, и у вас будет второй шанс с внуком или внучкой». «Что за бред?» — пробормотал клиент, но задумался. Марат оценил предложение первым. «Пап, я готов. Я могу. Я, если надо, рот закрой!» — рявкнул клиент. «Еще подумал. Потом медленно выговорил». «Это... это может быть...» Артем поспешил полить воды на этот росток новой идеи. «При удачном стечении обстоятельств уже через год сможете исправить свою ошибку». «У Семеновича дочка на выданье», — размышлял бизнесмен. «Хорошая девка, правильная. Как только ее с этим дебилом свести...» «Я с ней поговорю», — воскликнул Марат. «Сейчас он был готов на все. Я ей предложение. Я все сделаю». «Придумаете что-нибудь», — сказал Артем. «Договоритесь. На крайний случай есть суррогатные матери, если совсем ничего получаться не будет». Но Игорь Александрович про суррогатных матерей уже не слушал. Новая мысль росла и развивалась в нем». Открывало все новые возможности. «Это мысль!» — произнес он с энтузиазмом. Шагнул к сыну, снял с его головы мешок. «Ну что, сынок?» — сказал. «Пойдем. Отпразднуем день рождения. Заодно о кандидатках поговорим». Марат с готовностью кивнул, поднялся с колен. Подскочивший охранник снял с него наручники. Бизнесмен повернулся к Артему. «Спасибо, Артем Саныч, но я все-таки прав был. Не из того вы тесто. Не можете вы никого убить. И с самого начала все знали». «Это моя работа», — скромно произнес психолог. «И вам за нее хорошо заплатят», — заверил бизнесмен. «Да, но вы мне еще кое-что должны», — вспомнил Артем. Шагнул к спасенному Марату. Бесцеремонно залез во внутренний карман его пиджака, достал телефон. Бизнесмен понял, кивнул, сделал приглашающий жест в сторону машины. — Садитесь, Артем Александрович. — Спасибо, — ответил Артем, — меня заберут. И стал набирать на телефоне нужный номер. Кортеж Игоря Александровича уехал. А спустя некоторое время возле Артема затормозила машина Леры. Они выехали из леса, направились к Москве. Уже когда миновали МКАД, Лера спросила, «И куда теперь? Ко мне? К Даше? Или опять в офис?» «Я не знаю, Лер», — признался Артем. Она остановила машину. «Тогда выходи». Но Артем выходить не спешил. Он был готов объясниться. «Ты говорила, что не хочешь быть временным заменителем. И я должен сказать, как все обстоит. Я ее люблю и ничего не могу с этим поделать». «Понятно. У нас сегодня вечер откровений?» Артем улыбнулся. «Что-то вроде. Тогда расскажи о себе. Хоть что-то». «Ты все знаешь». «Не все. Из-за чего ты сел? Это как-то связано с Дашей?» «Меня обвинили в убийстве человека», — начал рассказывать он. «В доведении до самоубийства, вернее. Это был мой клиент. Но я этого не делал». И он не был в предсуицидальном состоянии. Он просто не мог покончить с собой. Я в это верю. Тогда не верил и сейчас не верю. А Даша... Она все еще считает, что это возможно. Из-за этого вы расстались? Нет, там все сложнее. То есть ты не виновен и отсидел просто так? За свои принципы, уточнил он. Хорошо, я рада, сказала она и тронулась с места. Спросила, так куда тебя отвезти? Артем взглянул на экран телефона. Там было несколько звонков от Дениса. «К Дену», — сказал. «А потом я к тебе». Денис сидел за стойкой в баре ночного клуба. Артем сел рядом, заказал выпивку. После того, как несколько минут прошли в молчании, Денис не выдержал, спросил. «Извиняться начнешь уже или так будем молча бухать?» Артем пожал плечами. за «Ну, что? Я вины не чувствую». «Например, за то, что считаешь себя круче всех, за то, что ни с кем не считаешься, за то, что с Лерой себя так ведешь». У Дениса был еще длинный список, но Артем сам помог нему. «И с тобой, да?» «Да, и со мной», — с вызовом сказал Денис. «Ты же психолог. Так давай объясни, что с тобой не так. Я тебе помогаю, а ты делаешь вид, что так и надо». «Возможно, это связано с тем, что так действительно надо», — сказал Артем, словно не замечая взвинченного состояния друга. «То есть это такая терапия». Ты меня от чего-то вылечить пытаешься? Мы все кого-то опекаем, заявил Артем. И обычно, осознанно или нет, пытаемся получить от этого дивиденды. Схема такая. Мы вкладываем время и деньги, а взамен требуем признания своей значимости. И в чем проблема? Проблема в том, что ты хочешь, чтобы я это демонстрировал. В смысле? Показывал всем, как ты меня облагодетельствовал. И это уже не касается наших с тобой отношений. Это касается твоих детских комплексов. — Чё ты опять несёшь? — спросил Денис, начиная злиться по-настоящему. — Ты первый начал? — ответил психолог. — Я думал, мы просто накидаемся, и всё. Это был плохой ответ, и он сам это знал. Он не гасил начинавшийся конфликт, а разжигал его. Если бы он не разозлил своими репликами Дениса, то не случилось бы всего дальнейшего. А случилось то, что рядом с ними у стойки выпивала супружеская пара. Гонщик Илья и его супруга. Впрочем, это выяснилось позже. И то, что он гонщик, и то, что молодая женщина – его жена. А пока Денис и Артем, а заодно все посетители бара, слышали, как здоровенный мужик орет на молодую женщину. «В глаза надо людям смотреть, в глаза! Мне посмотри скажи!» «Я сказала, пошел хрен отвечала женщина. «Чего тебе еще надо? Живи со своими дебильными рыбками!» «Вот!» Учись, сказал Денис Артему, ясные и понятные отношения. Между тем ясные и понятные отношения развивались. Женщина решила уйти из бара, но муж схватил ее за волосы Взревел. Стоять! Женщина отвечала, не смей меня трогать, и норовила легнуть мужа. Бармен наклонился к ним. Ребята, извините, но у нас так не принято. Выйдите из заведения и там разбирайтесь. Тебя забыли спросить, отвечал мужик. Денис встал, намереваясь урезонить смелого мужа, но Артем его притормозил. «Не торопись. Сначала лучше словами». И, обращаясь к супругам, громко произнес. «Друзья, минуту внимания можно? Меня Артем зовут. Семейная психология не совсем мое, но для вас могу сделать исключение». В этот момент муж так резко отбросил жену, что она упала. «Я понимаю, что вы друг друга сейчас не очень любите. Вам от этого грустно. Но были же и положительные моменты». «Какие положительные!» — отозвалась женщина, сидя на полу. «Он козел конченый!» Муж в свою очередь вставил слово «Пасть закрой свою!» «Пока все шикарно!» — заметил Денис, обращаясь к Артему. «Уже почти все разрулил». артём между тем, продолжал. «Сейчас вам хочется сделать друг другу побольнее, но это бессмысленно. Вы сами выбрали партнера, и это только ваша ошибка». «Золотые слова!» — заметил Денис, помогая женщине подняться на ноги. Муж тут же выплеснул на нее содержимое своего стакана. Часть содержимого при этом попала на Дениса. Он повернулся к Артему. «Все? Закончил? Можно теперь я с ним терапию проведу?» Артем пожал плечами. Тогда Денис подошел, взял Буяна за шкирку и приказал. «Свалил отсюда! Скачками!» Мужик тут же попытался ударить Дениса, но тот увернулся и сам нанес первый удар. Противник пошатнулся, но устоял на ногах и кинулся на Дениса, валяя его на пол. «Все, я полицию вызываю», — сообщил бармен. Мужик, пользуясь преимуществом в весе, уселся на лежащего Дениса и старался его задушить. Жена вяло пыталась остановить мужа. «Не надо, придушишь же!» Денис уже задыхался, когда на голову мужика со звоном опустилась бутылка. Бил Артем. Мужик упал и остался неподвижным. «Что ты сделал?» — вскричала жена. «Ты его убил! Убил!» Артем склонился над лежащим, пытаясь сделать ему массаж сердца, а Денис, поднявшись с пола, крикнул. «Вали отсюда! У тебя же УДО! Закроют мгновенно, не разбираясь!» «Руки убери!» — отвечал Артем. В этот момент в дверь вошли полицейские.